Эпилог. Они поселились на гостье в маленьком провинциальном городке в южном полушарии. Рэя назначили начальником охраны местного космопорта Шатран. Рива пела в драматическом театре, иногда давала концерты в столице и совсем редко летала на соседние планеты. Мэр чуть ли не молился на Риву. В город потянулись туристы, потому что только здесь, на Гостии, можно было послушать знаменитую приму. Рей заехал к жене в театр после концерта, отодвинул толпу поклонников с цветами, поджидающую в коридоре, и беспрепятственно прошёл в гримёрку. Рива с улыбкой обернулась. Привет, Минутку, подожди, я скоро. Рэй устроился в кресле и с довольным выражением принялся наблюдать за супругой. Ему безумно нравились такие вот моменты, когда она сидит перед зеркалом в пышном концертном наряде, с сияющими глазами и лёгким налётом усталости на лице. Прекрасная, словно сказочная принцесса. Он мог любоваться ею всю жизнь, наблюдать, как она смотрит в зеркало, как проводит мягкой кисточкой по щеке. красит губы, ресницы или наоборот, снимает макияж, вынимает шпильки из волос. Как иногда кривляется и показывает отражению язык. Пиликнул коммутатор. Рива раскрыла экран и заулыбалась. Я забрал Мартина из частной школы, буду воспитывать сам, написал Роберт Гановер и добавил внизу текста замысловатый семейный вензель. А как же его мать? Напечатала Рива Арианна выходит замуж повторно и сказала, что не будет вмешиваться в жизнь сына. Ответил он и добавил: "Когда вас ждать? Ведь обещали прилететь ещё в прошлом месяце". Рива улыбнулась и развернула экран к Рэйю, сидящему сзади, так, чтобы он смог прочитать разговор. "Мы едем к твоему дедушке?" поинтересовался он, приподнимая бровь. "Мы едем к прадедушке". заявила со смешком Рива и положила ладонь на едва и два выпирающий живот. Александра плен. Голос. Текст читала Светлана Шандер.